Мудрецкий попытался унять солдата. — Рядовой Валетов, прекратите свой концерт с пеной у рта. И тут лейтерант посмотрел на подчиненных. У многих из них с губ текли прозрачные слюни. Никто не плакал, наоборот, все улыбались и были довольны высказываемыми требованиями. Нам необходимо каждому по одной бабе минимум, а лучше по третёлке на каждого. Пусть будет женская рота на один химзвод, товарищи, ура! Ура-ура! прокричали тронувшиеся парни. Комбат, смотрел на стремительно выходящий из строя наряд, еле радочно соображал, что надо предпринять и надо ли вообще Ведь если предпринять, то шум поднять придётся. Пусть уж лучше всё тихо закончится, и он просто позвонит на завод и скажет им, чтобы шли куда подальше со своим изделием. Естественно, надо отгрузить рапорт наверх, что испытания неудачны, но с военнослужащими всё обошлось. Ведь кто-нибудь из них сейчас накроется. Хорошо, если один. А вдруг 10? Да нет, не должны, доза-то смешная. Не в силах сдерживать порывы гамелического хохота, след за валетовым перестроем выпал дембель Агапов. "Сын мой, обратился он, став рядом с комбатом на полусогнутых коленках и хватаясь за низ живота, «Едем в Самару, трахать и баб! Е-е-е, едем, да! После нас не дой целки!» Ха-ха-ха-ха! — -ха -ха, рассмеялся с остальными комбат. «Клевая идея, пацаны! Сейчас подгоним Шижигу и все в Самару!» Мудрецкий опешил. От кого-кого, но от подполковника он такого не ожидал. Чего встал? Чтоб тал на ухо стоило хряков или тиранту. Бегом за майором холотцом. Повезёте всех этих опиздолов в парк. А как же Самара? Какая на хрен Самара? Бегом, студент. А в это время в машинном парке дембель кирпичёв пыхтел под служебным УАЗиком. цепляя тросом готовый к демонтажу двигатель. Его тошнило с обеда, но до блевоты дело не дошло. Сейчас почему-то во рту постоянно скапливалась слюна и приходилось беспрестанно сглатывать или сплевывать. Одновременно пробивало на хихи. — Товарищ прапорщик! — громко спросил Кикимор, обращаясь к Евздрийкину, склонившемуся... На капоте своего личного Уаза. Чего тебе? Кикимор начал посмеиваться. А вы знаете, как ёжики трахаются? Знаю, смотрел в мире животных. Ежиха шкуру свою вверх поднимает, как баба подал. Эй, всё-то вы знаете, товарищ парапарщик, смеялся Кикимор. Всё до да не всё. До сих пор не пойму. как она их колючих рождает хитин у неё там что ли чего того из него у рака панцирь сделан ты давай не разговаривай у нас времени мало всего полчаса осталось можем не успеть двигатели перекинуть обязательно успеем товарищ прапорщик кики мархлыбился он не дурак он всё продумал химики никак не должны вовремя заступить в наряд. Майор Холодец быстро подошёл вместе с лейтенантом к комбату, который продолжал разговаривать с хихикающей толпой. Химики стояли кружком и бурно обсуждали, что ждёт самарских девушек с их появлением на улице. Командуйте, лейтенант. Громко изычно приказал комбат Питжаку, стараясь прогнать отравленных. Тяжело выдохнув, застоявшийся в лёгких воздух, летенант скомандовал: "Становись". Расслабившиеся бойцы сделали вид, что подобрались, не хотя шевельнулись и опять стали вольно. Питжака лейтенанта никто в расчёт не принимал. Действительно, Авторитета среди бойцов Мудрецкий пока не нажил. Сегодня он, наверное, первый раз Говорил перед строем громко «Спасибо водке». До этого мямлил себе под нос Без каких-либо надежд На исполнение приказа. «Становись!» Я сказал. Присутствие старших офицеров Придало ему борзоты. Толпа... вяло преобразилось в подобие строя. Мудрецкий сам стал почти смиренно, приложил ладонь к голове и как можно чётче произнёс: "Жвот, слушай приказ. Дже ступить в суточный наряд по парку с 18:00". Старший наряда лейтенант Фудрецкий, старший первой смены сержант Батраков. Товарищи, кино, а как же Самара? Там же полный город чёлок. Комбат не на шутку рассерпел. Он видел, как состояние военнослужащих не только стабилизировалось, но и начало улучшаться, и решил пронять отравленных своим мощным басом. Батруков, ты сам-то хочешь нетронутым остаться или мне вашу мать Пригласить сюда роту контрактников из десятой штурмовой бригады, они вас сами в женщин превратят. Летенант продолжал. Старший второй семены сер... старший сержант Агапов. Агап, которого за чистоплотность и благоухание деколонами иногда называли ваше благородие, молчал. Старший сержант Агапов В голосе лейтенанта Появилась злость. «Может, и хорошо, Что напился, Про себя подумал Мудрецкий, А то вряд ли бы Так рявкнул, будучи трезвым. Солдат, Услышав свою фамилию, Должен громко и четко прозвести Я, старший Сержант Агапов. Мы Вяло промычали толстые губы. Баба Варя снова вывалился вперёд и запищал ваши благородные говорят, что они согласны с тем, что они это они. После чего самостоятельно вернулся на место. Разговоры взревел лекинант на 40 градусах. Мудрецкий не стал настаивать на том, чтобы Агапов ответил ему как положено. И в этом была его большая педагогическая ошибка. В машину за рулём еврейтер Петрушевский, рядом стажёр Резинкин. Товарищ лейтенант занудил в своём духе сутулой худощавой Петрусь. Пусть Резина изведите рядовой Резинкин за руль сядут, я присмотрю. Резинкин, как и Петрушевский, состоял на должности механика-водителя. Лейтенант не видел причины, по которой он не должен был обкатывать молодого бойца. Согласен, Резинкин за руль. Те в своём уме. Комбат сам пребывал в подпитии, но сохранял ясность ума. Кого за руль собрался сажать? унюхавшегося газов пацана. В холодец повезешь. Начальник штаба заортачился. — Петр Валерьевич, я, конечно, понимаю, что человек военный, но во мне целый майор сидит. Неужели я должен сам солдат переправлять из пункта А в дальнее место? — Должен, — комбат касался майора пузом. — Иначе нам самим кое-чего... в это дальнее место засунут ты понимаешь мой эзопов язык я уже язык засунут разголыбался майор иди за руль садись шепял подполковник чтобы трвонутые сутки отлежались в парке приедешь придётся и второй половиной взвода заниматься кстати подполковник повернулся к мудрецкому где остальные люди яму под трубу копают